Восьмое. Камиль вернулся домой около 19.30, озабоченный. Он жил на спокойной улице в оживленном квартале, где за долгие годы у него сформировалось множество привычек и не осталось ни одного торговца, который не приветствовал бы его пожатием руки или окликом. Перспектива уехать отсюда, потому что втроем им будет тесно, еще больше, чем предстоящее появление ребенка, которое стало логическим продолжением его любви к Рен, вызывало в нем чувство, будто еще одна страница его жизни вот-вот перевернется. Он мельком вспомнил предложение отца. По дороге к дому, пока его мысли впервые за день отдалялись от уголовных дел, он подумал, что все-таки... Есть надежда найти более просторную квартиру на той же улице, но в общем и целом не так уж сильно он этого хотел. Поменять жизнь, возможно, это неплохая гигиена. Он помахал бокалейщице, высокой женщине, носившей цветастые платья, которые вошли в моду после войны, и тут его телефон зазвонил. Он посмотрел на экран «Луи». «Не забудьте о цветах», — просто сказал Луи. «Спасибо, Луи, ты незаменим». «Надеюсь». Вот до чего дошел Камиль. Просить своего сотрудника напомнить, чтобы он подумал о жене. Он яростно развернулся, потому что уже прошел цветочный магазин, даже не заметив, и буквально уперся лбом в грудь мужчины. «Извините». «Ничего, майор, все в порядке». Еще не подняв головы, Камиль узнал голос. «Теперь вы за мной следите?» — раздраженно спросил он. «Я просто старался вас где-нибудь перехватить». Не говоря ни слова, Камиль продолжил путь. Бюйсон, разумеется, без труда догнал его. «Вам не кажется, что вы повторяетесь?» — спросил Камиль, резко останавливаясь. «У нас есть время выпить по рюмочке?» — спросил Бьюссон, приглашающим жестом указывая на кафе слово «Они оба рады случайной встрече». «У вас? Возможно. У меня нет». «И вы повторяетесь. Послушайте, майор, приношу вам извинения за ту статью. Я был задет за живое, как говорится». «Какую статью? Первую или вторую?» Мужчины остановились прямо посреди тротуара, и так неширокого, мешая прохожим, которые спешили сделать покупки до закрытия магазинов. Первую, вторая была чисто информативной. Именно, месье Бюйсон. Мне представляется, вы слишком хорошо проинформированы. Это наименьшее, чего можно ждать от журналиста, верно? Вы не можете меня в этом упрекать. — Нет, я чувствую себя неловко из-за вашего отца. — Вряд ли это вас сильно беспокоит. Похоже, вы любите легкую добычу. Надеюсь, вы воспользовались случаем, чтобы подбить его на годовую подписку. — Ну же, майор, я угощу вас кофе. Пять минут. Но Камиль уже развернулся и пошел дальше. А поскольку журналист продолжал идти следом, спросил, — Чего вы хотите, Бюйсон? Теперь в его голосе было больше усталости, чем гнева. Наверное, вот так журналист обычно и добивался своего, измором. «Вы-то сами верите в эту историю с романом?» – спросил Бюйсон. Камиль и раздумывать не стал. «Если честно, то нет. Просто удивительное совпадение, не более того. Возможный след и все». «И все же вы в него верите!» Бессон был куда лучшим психологом, чем думал Камиль. Он пообещал себе, что больше не будет его недооценивать. Он уже дошел до двери дома, и я верю не больше вашего. «Нашли что-нибудь другое?» «Неужели вы всерьез полагаете, что если бы мы нашли что-нибудь другое?» «Ответил Камиль, набирая код на домофоне». Именно с вами я бы пустился в откровение. А Курбивуа, как в книжке Эллиса, это тоже удивительное совпадение? Камиль замер на месте и обернулся к журналисту. Я предлагаю вам обмен, продолжил Бьюисон. Я не ваш заложник. Я придержу информацию на несколько дней, чтобы вы могли продвигаться без помех. «В обмен на что?» «Впоследствии вы мне дадите небольшую фору, вот и все. Всего несколько часов. Так будет по-честному». «А если нет?» «Ну, майор», — ответил Бюссон, изобразив глубокий вздох сожаления. «Разве вам не кажется, что мы могли бы договориться?» Камиль посмотрел ему в глаза и улыбнулся. «Ну...» «До свидания, Бьюсон. Он толкнул дверь и вошел. «Завтра предстоит тяжелый день. Очень тяжелый!» Открывая дверь квартиры, он воскликнул. «Черт! Что случилось, милый?» Раздался голос Ирены с гостиной. «Ничего!» — ответил Камиль, подумав. «Цветы!»